Если стул старый и нуй как лайк видит что-либо впервые, можно не сомневаться, столкнулись с чем-то незаурядным. Швед, Рублёв, Симонов и Ефим молча хлопали глазами, а лайк медленно, как рептилия по весне, потянулся к стакану на столе. "Такие вот пироги", подытожил глава тёмных и присосался к трубочке. Никто не решился нарушить молчание. Поэтому лайк минута 2 сосредоточенно занимался коктейлем, а допив самым будничным тоном объявил: "Игорь, бери Ефима и идуйте в город за дачи. Посмотреть на чёрных будет окабы встретиться. И на этот раз в драку не лезть ни под каким соусом. Вернётесь раньше полуночи". Стало фитиль. И если узнаю, что вместо рейдов сидели в каком-нибудь баре, а если чёрных в баре встретим, как же следить, ревниво уточнил Симонов. Следить, разрешая, фыркнул Лайк. В остальном подвижность и ещё раз подвижность. Кстати, дай Ефиму постажироваться, пусть ведёт. А результатах доложишь. Надо ж ему квалифицироваться когда-нибудь. Ефим росиал. Без квалификации в дозоре не светило ни одна маломальски перспективная должность, тем более в таком сонном и мирном дозоре, как киевский. А без должности, без постоянной необходимости решать поставленные начальством задачи, чем дальше, тем более сложные, был практически невозможен рост и новый его умение управляться со всё большей силой и манипулировать заклинаниями высшего порядка. Но право на квалификацию тоже нужно было заслужить. Побыв какое-то время на низшей ступени дозорской иерархии в положении мальчика подай-принеси. Задача ясна? Не раскрываться самому собой, следить только за пацанами, девчонок лучше не трогайте. Бережённого тьма бережёт. Ну, протянул Симонов, более или менее ясно. «Симонав», — едко и вместе с тем холодно изрек лайк, — «ты мне, Ваньку, не валяй!» «Задача либо ясна, либо нет, никаких более-менее. Чего-то ты там в своей виннице вообще размяк кисель киселем. Я ведь меры приму, ты меня знаешь». «Задача ясна, шеф», — рявкнул Симонов и даже вскочил, демонстрируя усердие. «Ефим, пошли!» Стоп, стоп. Попридержал его лайк. Между прочим, это номер Ефима. Что ж ты его гонишь поперёд всех? 5 минут на сборы сортиры. Дима, ты можешь ещё поваляться раны залезать. Арик Швед за мной. Глава тёмных встал и быстро переместился к входной двери. Арик со Шведом, разумеется, последовали за ним, каждый в предвкушении близкого нагоняя. В целом, они почти угадали насчёт нагоняй. Но, как обычно, даже в дежурный втык их многоопытный шеф умудрился совместить с поступком более глобальным. Каким оба поняли далеко не сразу. На этот раз лайк направился не в номер Иракли, выполняющий функции штаба, а к себе. Расположение и обстановка там и тут Практически не отличались, разве что у Иракля на столе почти всегда стояла початая бутылка хванчкары, а у Лайка напитки варьировались. Сейчас наличиствовал вермут Утренняя роза. "Садитесь", проворчал Лайк. "Разговор будет долгий и не слишком приятный увы". Сам Лайк, естественно, повалился на просторную метро 2 1/2 на 2 кровать. «Случилось еще что-нибудь», — муру поинтересался швед, устроившись в кресле. Арик, с прямой как палка спиной, сел в соседний, через стол. «Пока ты спал, нет». После этого Лайк молчал целую минуту, сосредоточенно глядя в точку, расположенную где-то между кроватью и окном. Никто не решался прервать его раздумья. «Швед!» — наконец-то стропенулся Шереметьев. «Да, шеф», — хмуро отозвался Николаевец. «Ты хоть понимаешь, что сорвал к чертям свинячим все наши первоначальные планы?» «Понимаю», — швец делался вообще мрачнее грозовой тучи. «Я не оправдываюсь, шеф. Я не знаю, как это произошло. Мною будто кто-то управлял, как кукольник марионеткой. Сознательно я не творил никаких глупостей, хотя желание было еще в ювелирном». Первоначальные планы отследить Шабаш и всех там придушить вообще были наивны и практически не осуществимы, неожиданно подал голос Арик. Выглядел он спокойным и очень уверенным в своих словах. "Думаешь?" немедленно заинтересовался Лайк. "Объяснись." "Всех чёрных трудно собрать в одном месте." Слишком они свои равновы и разобщены. Вокруг Тамары кучкуется только небольшая группа. Вокруг утренней пляницы другая, поменьше. Думаю, таких групп здесь десятки, и каждая куралесит на свой манер. Это же очевидно. Да и о каких планах можно было говорить без предварительной разведки на месте? Когда ты до этого додумался? Да сразу же. Чуть заметно пожал плечами Арик. «А почему молчал?» «Потому что высшие маги ничего не делают зря. Уж это я осознал крепко. Нужен был спектакль. Легионеры намечают план по разгрому черных. Вы с Ираклием разыграли спектакль. Вероятно, для соглядатаев из Светлых». «Не только», — Лайк искривил губы в асимметричной усмешке. Ещё для Ефима и Симонова. Собственно, потому-то я их сейчас и отослал. Вас я нынче воспитывать стану словесно. А Ефима Симоновым почему нет? На всякий случай поинтересовался Арик. Ефиму ещё рано, кратко объяснил лайк, а Симонову А Симонову уже поздно. Бежалостный и, как всегда, убийственно точно сформулировал Шереметьев. Симонов достиг потолка. И как маг, и как просто сапиенс. А вы ещё нет. В моих интересах подтягивать вас, особенно тебя, Арик. Вся эта вылазка в Питер имеет одну высшую цель дать тебе и в какой-то мере Швиду опыт. Поэтому я делаю здесь только то, что ни один из вас сделать не в состоянии. Спасибо, шеф. «Спасибо, будешь говорить, когда из категории выйдешь!» Лайк величаво повел дланью, словно античный император в дреном фильме. «Швед, расслабься и не дергайся, даже если больно будет. Внимай! Арик, делай, как я!» В тот же миг у шведа в голове разорвалась бомба, и он отключился. Совсем как тогда, перед избиением черных и атакой девчонки-вундеркинши. Швед закричал и растворился в бесконечности, но крика его никто не услышал, потому что сумрак и его обитатель призрачный мох поглотили звук без остатка. А еще они поглотили боль. Очнулся швед. Все в том же кресле. Лайк, как и раньше, валялся на кровати. Арик сидел через стол от шведов в соседнем кресле. и выглядел более задумчивым, нежели в начале разговора.